Это был не просто особняк. Палаты, которые занимала Татьяна Андреевна Клыкова, больше походили на средневековый замок, выстроенный в постперестроечный период на берегах Рейна. Впрочем, если бы мы не так старательно загаживали берега Волги, то наш ландшафт смотрелся бы не хуже. Однако вопросы экологии в данное время меня занимали меньше всего. Нависший надо мной трехэтажный бетонно-кирпичный монстр угрожающе щурился на зимний лес и реку своими узкими окнами-бойницами. От главной дороги он стоял особняком и был огражден мощной кирпичной кладкой толщиной в полметра. О высоте говорить не приходилось, преодолеть ее без спецнаряжения было невозможно. Тем более к этому не располагала черно-рыжая стая злющих псов и смертоносная проволока, натянутая поверх стены. Попасть вовнутрь было делом нелегким, почти невозможным. А если добавить сюда охранную роту, наверняка засевшую во дворце и батарею невидимых видеокамер, то наши шансы равнялись нулю. Плюнув и грязно выругавшись, я собрался уходить. Подъехавший к парадному входу автомобиль меня остановил. Вытащив бинокль, я приблизил картинку. Словно по моему заказу. Тонированное стекло БМВ опустилось, и передо мной, как на витрине, открылась рыжая ряха шофера. Выходить он не думал, просто кого-то ожидая, сидел на своем месте и перетирал бычьими челюстями жвачку. Минут через пять открывшаяся парадная дверь выпустила корявую бабу, упакованную в шубу из черно-бурой лисицы. Я непроизвольно заржал, Настолько комичным и жалким было это зрелище. Оплывшая еребая с картофельным носом и вульгарно намазанными губами, она никак не смотрелась в своем сверхдорогом наряде. Казалось, что кухарка баба Дуня в отсутствие барыни тайно прикинула ее гардероб. Выскочивший следом шут, вихляя хвостом камуфляжной куртки, предупредительно рванул заднюю дверцу машины. Еще В такой же униформе кинулись распахивать чугунные ворота, только непонятно зачем, открывались ведь они автоматически, наверное, для большей помпезности. Торжественный отъезд кухарки во дворянстве состоялся. Плюнув еще раз, я поплелся домой, на ходу истекая проклятиями и бессильной злобой. Эта крепость оказалась нам не по зубам. Нужно было предпринимать что-то более остроумное, нежели лобовой штурм этого мерзостного гнезда. Наверное, опять придется воспользоваться услугами Алика, принудить его вызвать эту сволочь в контору и уже там познакомиться с ней поближе. Иного выхода просто нет. Подождем, что скажет на это товарищ Ухов. Товарищ Ухов, проигнорировав телефонную связь, явился после обеда. Сам... По его озадаченной физиономии, я догадался, что не все у него сложилось ладно. Выпив чашку горячего чая, он выдернул из носа волос и спросил. «Ну, как там? Что дало твое наблюдение?» «Ничего утешительного. Сразу пришлось огорчить его. Легче выкрасть английскую королеву, чем эту сволочугу Татьяну Андреевну. У нее охранных быков больше, чем у нашего президента. И укреплена ее свинячья яма. Лучше правительственного бункера. Оттуда силой нам ее не выцарапать. Нужно выманивать хитростью. Что нового у тебя в ментовке? Что говорят относительно наших трупов? Особо ничего. Похоже, заранее планируют глухаря. Благодаря твоему анонимному звонку Мошкин связал два убийства воедино и выяснил личность Раисы Кох. Но это пока все. Номера красных жигулей, как ты и предполагал, оказались липовыми. Они принадлежат какому-то шлангу, который зимой машиной не пользуется и держит ее на стоянке, где у него эти номера и сняли. Ребята там пытаются что-то откопать, но без особой надежды на успех. А вот в отношении Бандерши узнать кое-что удалось. Бабу эту у нас знают, но по порядку. Ей больше полусотни лет. Про ее возраст, телосложение и корявую рожу можешь не говорить, я прекрасно видел ее сам». и лишний раз вспоминать ее одиозное мурло, не имея никакого желания. Понятно. Тогда к делу. До перестройки она работала санитаркой во второй больнице и воспитывала малолетнюю дочь, вела скромную советскую жизнь одинокой матери. Бушующий вал перестроечного моря выкинул бедную женщину в черные бездны полной нищеты. Покрутившись в этой пучине, она вскоре прибилась к берегам бизнеса и коммерции, Сперва шелушила на рынке сигаретами, водочкой, а потом занялась и шматьем. И именно тогда она впервые познакомилась с нашей организацией, а делалась, правда, легким испугом, в то время толком никто не знал, что можно, а чего нельзя. В общем, отряхнула она перышки и посвятила себя перепродаже автомобилей, и здесь преуспела немало. Судя по всему, так продолжалось не меньше года, и продолжалось бы дальше. Но, видимо, она очень сильно полюбила деньги, а от них, как известно, все беды. Обуяла ее такая страсть, что кинула она азиатских клиентов немало-немного, аж на 30 автомобилей. Опустила она их и, как планировала, собралась в бега, да только просчиталась бабонька. Азиаты те умными оказались, не захотели быть обманутыми и накрыли санитарку прямо на выезде. Что там было? Шурик Мошкин толком не помнит. а только она сама орала и вопила «хочу в милицию». Видимо, они ее так запрессовали, что наши органы показались ей раем. В общем, аферистка и потерпевшие от нее были доставлены в отделение, и на нее завели дело уже серьезно. Однако уже через два дня азиаты пошли в отказ и написали заявление о том, что к гражданке Клыковой никаких претензий не имеют. Более того, заявили... что произошло недоразумение, и они неправильно истолковали поведение санитарки. В общем, и на этот раз она вышла из воды сухой, отряхнулась и продолжала заниматься своими прежними делами. Когда автомобильная волна пошла на убыль, она вовремя перестроилась и переквалифицировалась. Теперь ее интересовали квартиры. Надо сказать, спекуляция недвижимостью принесла ей баснословные барши, такие, что она смогла построить себе виллу, и открыть собственную газету «Вечерок на часок». Причем сама же оказалась в ней главным редактором. «Каково, Иваныч? Неплохая у нас духовная кормилица!» «Идеология нашего государства давно оставляет желать лучшего, но сейчас дело не об этом». Охладил я его возмущение. «Какую газету она открыла?» «Вечерок на час, а что?» «Интересный момент получается. Именно в этой газетенке...» я прочел объявление Екатерины графовны и рабочий телефон Алика Мамонова. Они что, в одном змеином клубке все переплелись? А то нет, слушай дальше. Года полтора тому назад она опять оказалась в поле зрения наших органов. Но к этому времени она стала бабой битой, наглой и изворотливой. И вновь выкрутилась, хотя лично я с большим удовольствием вывел бы ее из зала суда в наручниках. Подробности я уточнять не стал, «Нам они не нужны, а суть дела в следующем». Одинокий старик обратился в ее фирму с просьбой обменять его хорошую двухкомнатную квартиру на плохонькую однокомнатную. Понятно дело, с приплатой. Обмен она нашла очень быстро, и счастливая пара молодоженов, оформив документы, и уплатив ей разницу, вскоре вселяется в жилище старика. Дед, естественно, уходит в однокомнатную квартиру и с нетерпением ждет свои деньги, Ждет он день, ждет два, а на третий помирает, напившись много водки. У него потом ее пол ящика нашли. Ну, помирает и помирает, что тут такого? Никто его не убивал, сам виноват, перестарался. Соседи вызывают скорую, в морге его вскрывают. И ничего подозрительного, кроме смерти по собственному желанию, не обнаружив, закапывают за городской счет. Старик одинок, и родственников у него нет. «Все шито-крыто. В дедовской квартире проживает счастливая пара. Старик тоже пристроен как следует, не жалуется. А его неоформленная однокомнатная квартира оказывается свободна и как бы зависает в воздухе. Что скажешь, Иваныч? Неплохо продумано». «Неплохо?» — брезгливо согласился я. «Что дальше? Почему же ею заинтересовалась милиция? Вроде все чистенько, комар носа не поточит». И ошибочку она допустила. Вернее, не она, а судьба злодейка ее обыграла. Откуда ей было знать, что дальние родственники покойного, живущие черт знает где, вдруг воспылают к одинокому дедушке страстной любовью и заботой? Он-то про них и помнить не помнил, а тут на тебе, явились не запылились. Не иначе как собачье чутье сработало, жирной косточкой запахло. Пришли всей толпой в гости. и требует у перепуганных молодых троюродного пращура. Те, конечно, объясняют, что к чему, и закручивается долгая карусель. В итоге Калыкова вынуждена оставить квартирный бизнес и заняться тем, чем занимается и по сей день. Продажей черного дерева? И не только. Это лишь одна сторона медали, причем наименее известная. Другая, наиболее прибыльная, тоже связана с проститутками». По городу она сплела целую сеть мини-бардаков, начиная от самых дешевых и заканчивая сверхдорогими, суперэлитными. Нам с тобой, Иваныч, такую шлюху не понюхать даже в складчину. Погоди, что же значит? Получается, что похабные объявления проституток, размещаемые в ее потирушке, дает она сама? Выходит так. Но их там десятки. И я о том же. С размахом работает дама. Я что думаю? А может, ни в какие Франции девок она не отправляет? Может, все их турне ограничивается рамками города? Может быть, но нам от этого не легче. Как это не легче? А если сесть на телефон, обзвонить все ее бардаки и под видом клиентов записаться на прием? Обойдя все квартиры, мы, глядишь, и на мою племянницу, не дай бог, выйдем. Допустим. Только чем ты собираешься платить за каждое такое посещение? Дубинкой. милицейской дубинкой. Это несправедливо по отношению к бедным труженицам. Кроме того, их грешные тела наверняка охраняются, а если и нет, то они вызовут милицию и будут абсолютно правы. Ночь ты переночуешь в родном участке, а на утро начнутся разборки. Ты останешься в дураках, потому как на проституцию нынче смотрят немного смущенно, но поощрительно. Бизнес есть бизнес. Нет, Макс, ворошить все гнездо нам будет не под силу. Тем более, что главная змеюга ускользнет и вывернется. А это меня очень огорчит. Я подозреваю, что за ее душой нечто большее, чем торговля проститутками. Уж больно тесно и круто запутанных клубок. Меня просто поражают некоторые совпадения и их контакты. Если мы хотим чего-то добиться, то за жабры мы должны брать саму санитарку. Это первое. Второе. «Кто такой Николай Худиш? Почему ты ни слова не сказал о нем? «Потому что не знаю. Он не значится не только в картотеке, но и в адресном столе. Такой фамилии нет даже близко. Или он живет под чужим именем, или он у нас не прописан. Что будем делать?» «Как ты думаешь, если есть газета, то должна быть контора?» «Ага, называется редакция?» «Чёрный БМВ». Ничего не подозревая, стоял в крохотном редакционном дворике. За его тонированными стеклами плохо просматривалась одинокая голова водителя. Подойдя вплотную, мы открыли варежки и, ковыряя в носу, с немым обожанием уставились на заморское чудо. И, обласкав его глазами, я пошел дальше. Вытащив носовой платок, я принялся азартно протирать его хромированные части. Такое кощунство не могло не возмутить водилу. Опустив стекло и высунув рыжий кочан бестолковой головы, он собрался сделать мне замечание, но сраженный коварной Максовой рукой газовым баллончиком скис и заскучал в самом начале гневной тирады. Открыв дверцу и подождав, когда вредный для нашего организма газ улетучится, мы забрались в салон, отодвинув на пассажирское сиденье, окоченевшего из стуканчика. Прошло не менее десяти минут, прежде чем он начал проявлять признаки жизни, и мы были всерьез обеспокоены возможным преждевременным появлением его хозяйки. За это время педантичный Ухов успел досконально его обыскать и обезвредить, тщательно захомутав конечности. — Тебя как зовут, Зема? приветливо спросил Макс, еще балдеющего водилу. — Толик? Послушно ответил мужик. «Сам знаю, что Толик, а точнее Анатолий Иванович Лукин». Слечаясь с красным удостоверением, поправил его Макс, сотрудник частной охранной фирмы «Байкада». «Приятно было познакомиться. Только что ты, Анатолий Иванович, вздумал кричать на моего товарища. Нехорошо. Ты дурно воспитан». «Развяжите меня, что вы хотите?» От тебя, товарищ Лукин. Мы хотим, чтобы вел ты себя смирно и не дергался». Лежал спокойно и вместе с нами ждал свою хозяйку. Козлы, вы мне ответите! Свирепо заскрипев зубами, пообещал шофер. У, товарищ, я вижу, тебе жутко понравился аэрозоль весенние грезы. Дать нюхнуть? Не хочешь? Ну тогда на сухую отдыхай, мой сладкий, когда твоя хозяйка на обед собирается? Когда как? Должна уже, Татьяна Андреевна Клыкова Собралась откушать только через час, когда я, прогуливаясь неподалеку, порядком промерз. Слава богу, вышла она одна. Подойдя к машине и увидев закрытую дверцу, она возмущенно остановилась, всем своим видом, показывая крайнюю степень раздражения. Я ловко и вовремя исправил это маленькое недоразумение. Подскочив со спины, я галантно распахнул дверку и пинком под зад Сопроводил меховое чувырло в салон. Не давая ей опомниться, запрыгнул сам и тут же блокировал замок. Ухмыляющийся Макс плавно тронул машину, чуть покачнув мохнатую тушу, на которой я полулежал. «Кажется, все прошло гладко».